Глава пятая «Манфред, как у тебя с библиотечными знаниями?» — спросил я, вызвав управляющего в кабинет, когда Нат ушла порталом. Скелет коротко поклонился. «Мой лорд, вы можете отправить кого-нибудь сделать выборку по нужной информации. Распорядиться?» «Да, пожалуй. Дай мне пару человек. Устало потер я переносицу». Что-то меня эта кабинетная возня убивает. Вы можете сделать перерыв отдохнуть, мой лорд. Могу предложить посещение музея, парка и дома терпимости. Я выгнал бровь. Спасибо. Как-то воздержусь. Подай кофе, пришли тех двух несчастных, что будут нюхать библиотечную пыль для моей радости. Скелет снова поклонился и исчез за дверью, а я забросил кусок печенья в рот и вернулся к изучению дел городоправителя. Итак, у нас есть неделя иммунитета. За нее нужно восстановить обороноспособность города. Значит так, что там с дворфами? В дверь постучали минут через 15. Заходите. Вошли два леча в элегантных костюмах. Я вообще заметил, что эта часть нежити всегда одевается с изыском. Вот уж аристократия и после смерти аристократия значит так друзья с ходу начал я у меня есть два запроса по библиотеке первое ткнул пальцем в левого леча, все крупномасштабные сражения за последние десять лет количество участников место проведения предпосылки битв полное описание второй палец указал на правого составь мне полное жизнеописание голода безумного справитесь у мертвия деловито кивнули А у меня перед глазами замаячило предупреждение. Вы выдали задание NPC. Оплата поручений будет списана из казны города. Цена — 10 золотых за запрос в библиотеку. Да? Нет. Круто. Мне бы такую работу пока в Таросе пытался денег поднять, носясь как угорелой по всему городу в поисках поручений. Пять минут работы — 10 золотых. А то я там только знатным крысоловом ты и прославился. Подтвердив списание со счета, вернулся к изучению заданий. Итак, с пушками понятно, ремонт по городу тоже начат. Но, судя по карте, в городе имеется храм хаосы Как-никак, а город несколько лет был общим для всех темных. Хорошо, что их храм втоптали еще им перцы до нашего сна прибытия на место событий. Плохо. Я никак не могу влиять на здания, принадлежащие любому культу. Не починить не снести почасав скулу подхватил принесенный манfredом новый кофейник и наполнив чашку до краев сделал большой глоток если МПС не могут разобрать храм на камне не значит что того же не могут сделать игроки подумал я вспоминая как швырял алтарь в храме тарасы остается один вопрос можно ли раздолбать алтари теперь когда они несут только декоративную функцию если да я смогу загнать камни строителям, снизив цену их услуг. Новый глоток кофе. Привыкание. У вас вырабатывается зависимость от кофеина. При уменьшении количества потребляемого кофеина вы чувствуете слабость. Осталось 14 дней. Вот тогда вот эта новость. Впрочем, к черту. Пока НАД будет готовить девчонок для набега на Алярзас, нужно по максимуму навести деятельность. Посижу как-нибудь на кофе. Итак, что имеем? Создать повторяющиеся задания? Да? Нет. Выберите задачу из предложенного списка. Убить монстра, найти предмет, доставить посылку. Определите необходимого NPC из списка. Так, кто у нас там главный в ремонтных бригадах? Хм, а вот и еще одна моя личность — хозяйственник. Сколько их всего во мне поселилось? Что любопытно, руководит стройкой Дворф. Интересно, смогу через него повысить шанс успешных переговоров? С моей удачной точно попаду в 13% провала. К несчастью, система отказалась привязывать квест к Дворфу. Он не был ни гражданином, ни моим непосредственным подчиненным, чтобы оплачивать выполнение квеста. Что ж, видимо, придется поговорить с бородачом. Я шагнул из кабинета прямо на строительную площадку. Сапоги гулко стукнули по каменной плите, вокруг взвивалось облако едкой пыли. Натянув маску алхимика, я вздохнул свободнее. «С дороги!» — заорал бас позади, и я отскочил в сторону, пропуская семерых коротышек, тащивших внушительную плиту. «Не стой под стрелой!» — крикнули сверху. «Вот черт, а я и не углядел кран!» Машина, слепленная из металлических балок и болтов, пыхнула паром, выстреливая густое белое облако вверх, и Гнусева-Тарахча закрутила стрелой, уводя в сторону несколько закрепленных на прочных металлических тросах блоков. — А, заказчик! — махнул мне рукой чернобородый двор в желтой каске, отчетливо виднеющейся в белом пыльном облаке. — Сюда, господин! Да побыстрее, сейчас Марвин еще блоки потащит! Я поспешил к начальнику ремонтной бригады по имени Дарвин. Подходящие имечки для дворфа, не правда ли? «Пришли посмотреть, недаром ли мы берем у вас золото?» С нескрываемой неприязнью сплюнул на камень коротышка. «Я по делу, мастер Дарвин», — кивнул я, пожимая толстую кисть. «Материалы хочу вам подбросить». «И много того материала?» — скривился он. А то, знаете ли, как оно бывает, поставляют камень, считая себя самыми умными. А на деле то не камень, а дерьмо засохшее. Нормальный камень. Из него храм Хаоса был построен. э не, господин Макс. Я святотатцем не занимаюсь, да и мои парни тем более. А вам ничего делать и не надо. Храм тут уже развалился. Мои люди будут тащить вам блоки. Вы выдавать заслуженный опыт и золото. «Свои или казенные?» — нахмурился Дарвин, оглаживая бороду. Сообщение, что ломать храм на запчасти не нужно, ему явно понравилось. «Своих нет, самим мало, — сразу говорю. Нет, я выделю средства из казны. Заодно и ваши ребята не будут сами таскать материал. А там, если захотите, пристроите моих людей еще, чем вам помочь. Они, конечно, не профессиональные каменщики, но принести допадать да вполне себе могут». На это я тоже выделю средства, но уже постфактум. — Чё? — После подписания акта выполненных работ, — пояснил я, перекрикивая поднятый паровым перфоратором шум. — Вам каждый мой человек отчитается, сколько принёс, что сделал и так далее. А вы бумагу мне, я вам компенсацию затрат. — И сверху двадцать процентов, — кивнул Дворф. — немноговато ли, мастер Дарвин? — прищурил глаза я. — Двадцать пять. — Хорошо. «Будет двадцать!» — мы ударили по рукам. задание «Старые камни для новых домов» успешно созданы. Репутация с дворфами повышена на десять. Текущее значение — сорок пять. Но с одним делом разобрались. «Кстати, мастер Дарвин, нам бы еще с вашим братом насчет пушек договориться», как бы невзначай проговорил я, оглядывая развернувшуюся стройку. «Не скажете, к кому подойти лучше?» Дворф огладил бороду и, окинув взглядом меня с ног до головы, заговорил. «Мортиры-то вы ухайдакли, так точно! Они теперь только в переплавку на гвозди. Но мы выкупим у вас этот металлолом. Подойдите к мейстеру Бурку в нашей резиденции». Получено задание «Есть еще порох в пороховницах». Ознакомьтесь с подробностями в меню дневник. Маркер установлен на компас. «Отлично. Дело стронулось с мертвой точки». «Спасибо, мастер Дарвин», — поклонился я. «Если вдруг что, обращайтесь». Мастер махнул на меня рукой, мол, не мешай, и без сопливых скользко. Репутация с дворфами повышена на 10. Текущее значение 55. — 55. Вот. Что ни говори, о доброе слово и кошке приятно. С улыбкой на лице активировал пестень оказываясь у массивных дверей резиденции дворфов. «Кто таков?» поинтересовался дворф стрелок сорок пятого уровня с двустволкой на привязь. По какому делу? Вот тебе и репутация. Интересно, а если бы я сюда сразу сунулся, он бы сперва стрелял и потом только спрашивал. Впрочем, сейчас уже неважно. Вероятность провалить переговоры упала до 10%, что уже неплохо. К мистеру Бурку», — ответил я, подходя к дверям. Ворота тут же распахнулись. Если на стройке меня встретила паровая техника и ругань строителей, то внутри резиденции перед глазами замельтешили внутреннее убранство музеев военной техники. Везде, куда падет взгляд, аккуратно убранные стеклом экспонаты эволюции огнестрельного оружия. Широкий прямой зал с инкрустацией камнями, позолотой и картинами. На полу мягкий ковер с вытканными мотивами кузнец и воин, где в главной роли выступали дворфы и, похожи гномы. Странно, конечно, такое размещать под ногами, но в чужой монастырь со своим уставом, как говорится, не ходят. «Приветствую, лорд Макс», — коротко кивнул мне материализовавшийся у одной из многочисленных боковых дверей седой, как лунь-коротышка. «И вам не хворать, мейстербург». Я по делу. «Дайте угадаю. Разговор пойдет о пушках», — хитро усмехнулся Дворф. «О них самых. Мне мистер Дарвин сказал, вы самый знающий по этому вопросу. К вам вот и пришел. Вроде бы можно продать пришедшее в непригодное состояние». Дворф огладил бороду и кивнул мне на дверь своего кабинета. Внутри, как в пещере Али Бабы, сплошное золото и драгоценные камни. «Интересно, а у воров есть квест на трать отсюда каменьев? Здесь же миллионы только на первый взгляд». «Присаживайтесь», — указал он на кресла, обитое красным бархатом. «Итак, я понимаю, вы хотите продать нам тот металлолом, что остался на стенах города, верно?» Я хмыкнул. «Нет. Металлоломом не торгую, а вот слегка износившиеся пушки вполне». Устроившись удобнее, закинул ногу на ногу. «Если вы, конечно, хотите получить заказ на оптовую поставку чего-то помощнее и посовременнее». Дворф засмеялся и хлопнул по столу кулаком от переизбытка чувств. «Не пытайтесь меня надуть, лорд Макс», — заговорил он, собравшись силами. «Кроме нас...» «Кроме вас я могу нанять магов, которые будут лупить по неприятелю», — прервал я его. «Видите ли, мейстер Борг, я ведь не просто так пришел к вам. Я знаю цену каждой мортире, знаю, сколько стоят те, что есть сейчас, и готов продать их вам, скажем, за 75% от текущей цены». «Да это грабеж!» — вскипел Дворф. В общем, через час упорных торгов, весьма довольные друг друга, мы ударили по рукам и разошлись по своим делам. Точнее, мейстер умчался принимать мортиры, А я шагнул в свой кабинет, куда тут же постучались ранее отправленные в библиотеку лечи. «Выкладывайте», — велел я, указывая на стол. И они выложили. Я же, глядя на внушающее уважение кипу бумаг, зевел со своей глупости. Если только на историю голода разумеется, в достаточно сжатом и переработанном виде, очищенном от лирических отступлений, от души напиханных в библиотечной книге разработчиками, вышло страниц триста мелкого убористого почерка, то я вообще зря вылез тогда в Тарусе из библиотеки. От изучения бумаг по безумному магу меня оторвал Манфред. Я поднял глаза на управляющего, а тот поставил передо мной новый кофейник. «Мой лорд, вам совершенно точно нужно отдохнуть. Такое напряжение вас убьет», — заявил он. «Спасибо за заботу. Отдохну в серых пределах». «Так что там у нас по текущим задачам?» Скелет протянул мне обновленную записную книжку, что радовало заметно меньшего размера, чем предыдущая. Что не радовало совсем, уменьшение зрительного объема вышло из-за перехода на печатный текст вместо рукописного. Ну да, прогресс на марше. «За что мне все это?» — прошептал я, рассматривая новые сотни заданий. «Тут никакой жизни не хватит, чтобы все переделать. С такими темпами, как поступают новые задачи, сдохнут даже раньше, чем утверждает счетчик. Просто повешусь на вот этой дорогущей люстре, лишь бы не пахать как рад на галерах. Как-то я всегда думал, что если ты лорд, можно вообще ни хрена не делать. Знай устраивай охоту, порти девок по праву первой брачной ночи. Да иногда с соседями дерись на турнире во имя знатной носительницы пышных юбок. Но такой объем работ для одного совершенно невыполним поэтому я вызвал Манфреда и, заявив, что господин изволит отдохнуть, вручил ему список заданий, велев разобраться с чем может без моей непосредственной помощи. «Но, мой лорд...» — глаза скелета полыхнули в удивлении «У вас же есть правая рука, госпожа Нат из черных вдов!» Я тут же представил, как меня будет проклинать черноволосая некромантка, и едва не подавился от смеха. «Вот уж кому сидячая работа точно будет сродни каторги!» «Да, есть», — согласился я. «Но она уже занята». «Желаете объявить набор в аппарат из наиболее лояльных игроков?» «Ты такое можешь?» — скинул бровь. «Разумеется. Я отслеживаю всех потенциальных союзников и противников», — кивнул он. «На случай пункта или рейдерского захвата всегда нужно знать, на кого положиться». «И как эта программа будет рассчитывать степень паршивости игроков?» Неужели есть алгоритм, позволяющий предугадать реальную лояльность, отличая отыгрыш доброго дяди, ждущего момента, чтобы всадить тебе кинжал в спину? Подай-ка мне список самых лояльных и самых незаслуживающих доверия. Распорядился, протягивая руки к кофе. Бросив взгляд на счетчик, тяжело вздохнул. А когда управляющий положил передо мной листок возможных союзников, я вздохнул еще тяжелее. Вот и что делать сознанием, что наивернейший предатель, судя по наблюдениям Вертного Манфреда Куна. Моя правая рука